Глава 10. Досадуя на то, что в этом, как твердили все вокруг, безлюдном месте постоянно встречаются какие-то люди, я потихоньку отступала. Правда, в женщине, сидевшей передо мной, не было ничего пугающего, в отличие от прочих обитателей здешних мест. А уходила я потому, что хотела исследовать берег в одиночку, а не под чьим-то любопытным взглядом. В облике женщины на берегу был какой-то диссонанс, который я не могла конкретно сформулировать. Женщина сидела прямо, очень прямо. Ровная спина, расправленные плечи. Так обычно сидят молодые женщины. И я подсознательно оценила очередную незнакомку, как девушку не старше тридцати. Но одета эта дама с идеальной осанкой была просто-таки незнамого что. Можно было подумать, что свой прикид она отыскала на помойке. Бурое, возможно, бывшее когда-то зелёным, платье было уляпано пятнами засохшей грязи. Не говоря уже о том, что мятая платьишко было дырявым, словно сито. У меня отличное зрение, и я рассмотрела две больших дырки на плечах, а мелкие дырочки на спине вообще не поддавались счёту. Но даже платье не смутило меня так, как волосы сидящие прямо на этой земле женщины. У нее было целое копна волос, спадавших до пояса, но выглядело это богатство так, словно его владелица в принципе не знала, что такое расческа. Колтуны в волосах были видны невооруженным глазом. А мыло ли женщина голову хотя бы изредка, тоже был большой вопрос. Может, в окрестностях не принято следить за гигиеной? Белла в грязном платье вон тоже не утруждала себя мыслями о чистоте. Понятно, что желание познакомиться с дамой, отдыхающей на берегу реки, у меня не возникло. Я старалась отходить бесшумно, и у меня почти получилось. Но что-то пошло не так, и меня услышали. Или учуяли. Я была уверена, что не издала ни единого звука, но когда я добралась уже почти до вершины спуска, женщина дёрнула немытой головой и повернулась так, что мне стал виден её профиль. Мне показалось, что она принюхивается. Почему-то в голове пронеслась присказка из русских народных сказок. «Чую-чую, русским духом пахнет». Женщина повернулась целиком, и я крепко стиснула зубы, чтобы не издать что-то вроде возгласа удивления. Теперь, когда лицо неухоженной дамочки было хорошо видно, ее возраст стал для меня еще большей загадкой. У женщины были ярко-зелёные глаза и пухлые алые губы, намекавшие на то, что их хозяйка чрезвычайно молода. Но кожа? Никто и никогда не смог бы назвать эту даму красивой или хотя бы симпатичной. Во-первых, она была очень бледной, я бы сказала, зелёной. Во-вторых, всё лицо женщины исполосовали такие глубокие морщины, словно ей уже перевалило за 80. Уставившись на меня, как на некий диковинный экспонат, женщина молчала. Я подумала, что если сейчас без лишних слов развернусь и удеру, это будет совсем уж некрасиво. Наверняка женщина знает про особенности своей внешности и расстроится, решив, что её вид вызвал у меня отвращение. А мне никогда не нравилось становиться причиной страданий других людей. «Здравствуйте», — сказала я. «Прекрасная погода, не правда ли?» Женщина не удостоила меня ответным приветствием. Она задрала голову к небу, будто желая убедиться в том, что погода действительно ничего так. Удерживая на лице доброжелательное выражение, внутренне я передернулась. Хотя женщина не выглядела слишком худой, она скорее была среднего телосложения. Ее зеленоватое лицо напоминало череп, кое-как обтянутый кожей. Так себе погодка. Дождь нужен. Болотом без дождя никак. Мне понадобилось приложить максимальные усилия, чтобы мои эмоции не выдало гримаса отвращения. Голос у моей собеседницы был пригаткий, Похожими голосами в мультфильмах озвучивают лягушек. В связи с этим озабоченность женщины болотом казалась то ли плохой шуткой, то ли еще более плохой реальностью. «Что ж, приятного отдыха!» «Я сделала еще один шаг и оказалась в безопасности на самой верхушке спуска. Мне пора, спешу». «Куда торопишься?» Проявила женщина неожиданную заинтересованность. В «Вагард неужто?» «А что?» Я не планировала втягиваться в диалог, но моя новая знакомая спросила про агарт с такой интонацией, как будто я по меньшей мере рассчитывала в одиночку покорить Эверест. «Что же там за агарт такой загадочный?» «Да ничего», — хмыкнула женщина все с теми же квакающими интонациями. «Коль высоты не боишься, так добро пожаловать. Только через мостик пройти?» Она кивнула в сторону стонущего под порывами ветра моста. Это не для слабаков. И словно резко потеряв интерес к нашему диалогу, дама в дырявом платье повернулась к реке и замерла в прежней позе. Но на меня нашла строптивость. Со мной такое бывает, веду себя как ребенок, которого легко можно взять на слабо. «А как там вообще в Агарте?» — с вызовом спросила я. «Продуктов можно купить?» Можно. Коротко квакнула дама, не оборачиваясь. «Только много ли ты унесешь своими слабыми ручками?» «Ну, много-немного, много, а сколько-то унесу», — решила я. Меня так разодорила уверенность незнакомой женщины в том, что я не смогу ни мост перейти, ни продуктов себе раздобыть, что я быстрым шагом устремилась к мосту, не разрешив себе подумать о разумности подобного поступка. Я чувствовала спиной, как зеленолицая провожает меня насмешливым взглядом. На мост я ступила без малейшего страха. Его убил адреналин в крови, и это было для меня чем-то новеньким. С детства я боюсь высоты. Да что там боюсь, впадаю в панику, если просто смотрю вниз с балкона. И никто и никогда не смог меня убедить прокатиться хотя бы на самой низенькой карусели. Тут даже намёки на то, что я слабачка не помогали. А тут такая отважность. На трухлявом мосту, под которым течёт своенравная горная река. Очень вовремя. Плавала я, правда, хорошо, но сомневалась, что в случае чего мне это поможет. Я шагнула на стонущий мост и прошла шагов пять. За это короткое время пыл мой поугас. Доски, из которых, собственно, и состоял мост, выглядели совсем уж ненадежными. Испытывая острое желание спастись от очередной реальной перспективы утонуть в Катуни, я вспомнила о том, что за мной наблюдают. И, несомненно, ждут моего позорного бегства. Ветер утих. Я глубоко вдохнула и сделала ещё несколько шагов. Коленки противно дрожали, ноги от напряжения стали как чугунные. Каждая словно весила килограммов сто. Но я помнила, помнила, что проявление моей слабости ждет надменная местная жительница. Наверное, ей хотелось поторопить события, потому что с берега, оставшегося по правую руку от меня, раздался квакающий голос. «Смотри, девка, в реку не свались. Да домой поспешай, как управишься, а то мало ли». Мне показалось, что женщина-квакушка как-то совсем по-детски хихикнула. Я чуть повернула голову, чтобы со всем возможным хладнокровием попросить обо мне не беспокоиться. Но женщины на берегу уже не было. Секунду назад она ехидно хихикала и в одно мгновение исчезла. Рефлекторно я попыталась оглядеться, чтобы определить, куда она пошла. Но не сквозь землю же человек провалился. Но мне тут же пришлось пожалеть о своём решении. Мост заплясал подо мной в неистовом гопаке. И я присела на корточки, разведя руки в стороны, чтобы удержать баланс. Загнилые гнилые поручни я держаться не собиралась. Даже в своём взвинченном состоянии я понимала, что это может стать фатальной ошибкой. Возможно, моя новая знакомая уже ушла, даже скорее всего. Можно было поступить разумно и повернуть назад. Можно было бы, но делать этого я не стала. Меня распалил уже внутренний азарт. Признаться, я всю жизнь была осторожной, иногда даже боязливой. Мои друзья-приятели ходили в походы, прыгали с парашютами и сплавлялись по рекам, но сама я никогда не участвовала в подобных экстремальных развлечениях. «Всё это очень опасно», — вердила я и друзьям и себе. «А там...» На ненадежном мосту я решила, пусть будет опасно. И даже очень хорошо. Зря я, что ли, забралась так далеко от Москвы, да ещё пережила неприятные встречи с совсем неприятными людьми. Не говоря уже про жутковатую прошедшую ночь, когда я увидела мать и дитя, спящих мёртвым сном. Теперь после всего можно перестать быть такой трусихой. «Хорошо, что мама всего этого не видит», – подумала я и пошла. По моим примерным расчетам, до середины моста осталось сделать пару шагов. Я сделала эти два шага и остановилась, чтобы отдышаться. Ноги тряслись, но пришло чувство уверенности. Уверенности, что я справлюсь и перейду через эту развалину, по недоразумению, именуемую мостом. И тут тишину моего одинокого путешествия нарушил громкий, казавшийся совершенно неуместным звук. В глубоком кармане моей толстовки телефон разрывался сотнями доставленных сообщений. Посередине моста над горной рекой включился интернет.